Слоны на лисопилке. Приехали на пару дней в Моулмейн, город, где раньше всего закрепились британские колонизаторы. Затем они захватили Рангун, а ещё позже добрались до Мандалая. Моулмейн лежит неподалёку от границы с Таиландом. Здесь южная Азия смыкается с юго-восточной индостанский полуостров с индокитайским. Здесь тоже много рисовых полей, но этот округ к тому же снабжает Бирму солью, а также служит главным центром каучуковых плантаций. Британских колонизаторов Моулмейн привлёк как удобный порт для вывоза ценных пород древесины, и прежде всего тика. Отсюда вверх по берегам Селуина и Иравади тянутся тиковые леса. Моулмейн это небольшой городок, Его старинные здания колониального стиля прячутся среди зарослей масличных пальм. Как и везде в Бирме, тут и там береют пагоды. Но больше всего в молмении лесопилок и лесных складов они тянутся вдоль реки непрерывной полосой. Тик — основа промышленности и торговли этой части Бирмы. Вдоволь насмотрелся на слонов за работой. Ведь без этих сильных и умных животных немыслима ни заготовка тропической древесины, ни её переработка для экспорта. В верховьях Селуина или Иравади, где сплавщикам нужно доставлять к реке гигантские тиковые стволы, слон поистине незаменим. Ни один трактор не смог бы пройти по столь крутому склону, да ещё волоча такую тяжесть. Прежде чем спилить тиковое дерево, его умышленно губят Ствол окольцовывают, снимают с него кору и наружный слой древесины. Дерево засыхает на корню. Иначе оно было бы тяжелее воды, его нельзя было бы сплавлять. На лесопильном заводе Блиссмол Мейна я впервые в жизни поездил на слоне. На лесопилке, как обычно и визжит дисковая пила, прикликаются рабочие только вместо мостового крана в пролете цеха Время от времени появляется фигура слона. Обхватив хоботом положенное на бревне бревно, он осторожно передвигается между людьми и выполняет своё дело не только с ловкостью, но и с неожиданной для животного инициативой. Мы приехали на завод Рана. Мальчуган-погонщик, забравшись на загривок слона, ладонями сбивал с него пыль, а потом с помощью отца надел на него нечто вроде подпруги. Збруя, которую носит рабочий слон, предназначена для того, чтобы закрепить на нём буксирную цепь. Усевшись на слоновом загривке, мальчик пощекотал слона за ушами пальцами своих щуплых ног. Именно так погонщик управляет своим питомцем. Подчиняясь этим сигналам, слон подошёл к штабелю брёвен и осторожно потянул хоботом одно из них. Когда ствол поддался настолько, что его можно было зачелить цепью, слон сделал паузу, а потом, когда цепь натянулась, вытащил его до конца и зашагал к лесопилке. Мне предложили сесть на старого слона, который имел такой же стаж работы на лесопилке, как я в газете. Оказалось, что опытные слоны вовсе не нуждаются в погонщиках. Хозяин слона только попросил меня держаться подальше от его ушей. чтобы животное не приняло случайные движения моих ног за какие-то команды. После этого мы благополучно сделали 10 подъездок. Не перестаёшь удивляться тому, сколько снаровки проявляет слон, когда ему нужно перенести очередное бревно. Прежде всего, он обхватывает ствол хоботом и вытягивает его из штабеля, как курильщик извлекает сигарету из пачки. Лишь после того, как забревно можно как следует ухватиться, слон поддевает его бивнем и окончательно вытаскивает наружу. Если какой-то край бревна перевешивает, слон осторожно опускает его и перемещает бивни в нужном направлении. Меня особенно поражало, что, неся бревно под сех у слон при каждом повороте внимательно следил за тем, чтобы не задеть краями какой-нибудь столб или людей. работающих у пилы. Слон, на котором я сидел, умилил меня, когда ему нужно было перенести два толстых тиковых горбыля. Он верно рассудил, что их можно перенести за раз. Но стоило их поднять, как они развалились в разные стороны. Тогда слон опустил ношу на землю, перевернул горбыли так, чтобы они сомкнулись плоскими сторонами. После этого ношу было легко обхватить хоботом и прочно поддерживать бивнями. Как только прозвучала сирена сигнала обеденного перерыва для пильчиков, сланы тут же прекратили работу и отправились поесть. Тропическое древесина, а в особенности тик, богатство Бирмы, вторая после риса важнейшая статья её экспорта. Тик, лучший из видов древесины, известных человеку, из него делают высококачественную мебель. И стика также делают настилы для взлетных палуб авианосцев. Дерево это не усыхает и не разбухает, прекрасно поддается любой обработке. Здесь же, на лесопильном заводе, мы видели штабеля готовой продукции, тиховые брусья или балансы, аккуратно перевязанные пачки паркета, которые отправляют в Гонконг, Сингапур и в Европу. У рабочих слонов занятых в Бирме на заготовке и переработке древесины есть, так сказать, две специальности. Во-первых, это слоны буксировщики. Их дело волочь зачаленные цепью брёвна от мест порубки до речного берега, откуда их сплавляют вниз по течению. Во ней более опытных слонов другая из специальностей. а не работает как перенощички брёвин непосредственно на лесопильных заводах такой слон заменяет в цехе не только мостовой кран, но и крановщика ему показывает, что нужно делать, и перенощик повторяет эту операцию самостоятельно до тех пор, пока сирена не возвестит об обеденном перерыве или окончании рабочего дня Лесопильный завод в Моулмейне был чем-то похож на аналогичные предприятия, скажем, в Сибири. Также слышался плеск реки по соседству, также визжала дисковая пила. Но знакомые звуки сопровождались незнакомыми запахами. Иначе пахла река, иначе пахли опилки. И кроме запаха солярки от движка, отчетливо пахло цирком, то и слонами. Братие воядия от змей. Побывали на крупной фармацевтической фабрике, которая почти на 2/3 покрывает потребности Бирмы в медикаментах. Нас особенно заинтересовал цех, куда со всей страны свозят ядовитых змей. В Китае змей ловят ради мяса. Различные блюда из змей самые изысканные деликатесы, особенно на юге. В Индии змей ловят ради их кожи. Бирманцы же заготавливают змей, чтобы вырабатывать из них противоядие от змеиных укусов. В разгар муссона, когда змеи прячутся от ливней в свои гнёзда, крестьяне ловят их раздвоенными палками. Заготавливают только ядовитых змей. В Бирме их насчитывается 3 вида. Во-первых, это разновидность гадюки, во-вторых, кобра, и в-третьих, королевская кобра, которую в Китае называют серебряное кольцо. Я в шутку определил эту самую ядовитую змею как смесь кобры и зебры. У неё краски чередуют почти чёрные и серебристо-серые полосы. Как пограничный столб или как палка регулировщика, такая окраска, разумеется, не маскирует, а предостерегает. Действительно, королевская кобра кусает лишь в крайнем случае. Намои и глаза, в рабочие одеты в резиновые сапоги и резиновые перчатки, за хвост вытянул змею из плетёного ящика и раздвоенным прутом прижал её голову к прул. Затем он перехватил её за шею, чтобы змея не могла изогнуться и укусить его за руку. Прежде чем взять у змеи яд, нужно раздразить её, чтобы кобра раздула свои защёчные пазухи. Тогда, картую её подносит стеклянный диск похожий на вогнутую линзу. Змея тут же пытается укусить стекло, слышен даже своеобразный хруст, и тут же на блюдце начинает сочиться мутноватый, похожий на молоко, яд. Кстати говоря, у королевской или полосатой кобры яд бывает почти прозрачным. На каждом диске пишут, от какой змеи и когда взят яд. Затем блюдце помещают в вакуумную камеру. Яд высыхает, и вакуумный, А кристаллики его остаются на стекле. Их соскабливают и хранят в специальных пробирках. Противоядие приготавливают так. Кристаллики яда смешивают с водой и с помощью шприца вводят в организм лошади. Важно правильно выбрать первую дозу, чтобы лошадь не умерла, но получила достаточно сильное отравление, чтобы организм начал интенсивно вырабатывать антитела. Каждый месяц инъекцию повторяют постепенно увеличивая дозу. Обычно иммунитет у лошади вырабатывается за полгода, а иногда и за год. Чтобы проверить так ли это, кровь лошади смешивается с мёным ядом и вкалывают голубям. Если у лошади уже выработалось достаточно антител, они нейтрализуют яд, и голубь выживает. Это значит, что лошадиная кровь годится для изготовления вакцины. Её готовят в виде ампул. Чаще всего у бирманцев возникает нужда в противоядии от гадюк. 9 из 10 пострадавших бывают укушены ими. В народе давно сложился обычай обязательно поймать змею, которая укусила, чтобы знать, какое именно противоядие требуется. Если человек укушен ночью, и из-за сеон потерял сознание, ему дают противоядие от гадюки и от кобры. Дорога в Мандалай Так называется известное стихотворение Киплинга. Но в Мандалай мы добирались не по воспетой им дороге, а самолетам. Это путешествие дало повод задуматься о разнице между Нижней и Верхней Бирмой. Она сказывается не только в природных условиях, но и в характере людей. О контрасте между жителями Рангуна и Мандалая так же много говорят, как у нас различий между москвичами и ленинградцами. В верхней Бирме, в краю гор и лесов, люди отличаются более прямым, простым нравом. Они более верны долгу и привержены национальным традициям, более трудолюбивы. Нанимая слугу, богатый бирманец предпочитает взять человека именно из верхней Бирмы. Что же касается нижней Бирмы, то поскольку природа наделила этот край куда щедрее, жители его чаще свойственны пассивное отношение к жизни. правда не считаются умелыми торговцами, поскольку больше связаны с внешним миром. В целом, в верхней Бирме заметнее сказалось влияние Китая. Нижняя же Бирма была теснее связана с Индией. Позднее через нижнюю Бирму в страну проникло европейское влияние. Если Рангун находился под властью англичан целые столетия, то Мандалай лишь половину этого срока. Однако именно на юге, то есть в нижней Бирме, борьба против англичан носила наиболее активный и организованный характер. Ведь там люди хлебнули от колонизаторов больше горе. Мандалай для бирманцев всё равно что Киото для японцев. Это историческая столица. Панорамы этого города лучше всего любоваться с вершины Мандалайского холма. Это одно из мест традиционного паломничества. Бирманцы позаботились о том, чтобы путник не страдал от палящих лучей солнца. К памятникам старины, возведенным на горах, обычно ведет крытая галерея и изгибы, которые уходят вверх по склону, словно спина гигантского дракона. Такой навес над ступенями имеет промежуточные площадки для отдыха. Здесь можно выпить чай или сока, выдавленного из стеблей сахарного тростника. Начало подъема на Мандалайский холм обозначено двумя огромными чинте, сторожевыми собаками. Это животное является излюбленным персонажем берманской мифологии. По преданию, чинте оберегает от нечистой силы. В орнаментах, которые украшают берманские культовые сооружения, обычно присутствуют птицы и цветы. Арнаменты с изображением птиц используются для украшения храмов, а арнаменты с изображением цветов для украшения монастырей. В бирманских орнаментах часто присутствует изображение семи зверей, каждый из которых символизирует один из дней недели. Воскресенье это мифическая птица Гаруда, понедельник тигр, вторник лев, среда слон, четверг мышь. «пятница» — «морская свинка», «суббота» — «дракон». Названия этих семи животных начинаются по-бермански с разных букв. Причем именно с этих же букв должны начинаться имена бирманских детей в зависимости от дня недели, в которой они родились. Мы поднялись на вершину Мандалайского холма в предвечерний час. На закате и особенности древней бирманской столицы — Рельеф на предстали перед глазами. На зелёном фоне резко выделялся квадрат Царского града. Подобно городам Сиани и Лоян в Китае или Киото и Нара в Японии, древняя столица Бирмы была распланирована строго по странам света и обнесена геометрически правильным квадратом городской стены. Вдоль неё тянулся ров, золотившийся лучами заходящего солнца. На этом фоне чёрными силуэтами проступали остатки ворот и мостов, ажурные симьярусные башенки, похожие на теремцы, которые германские цари когда-то прилаживали на спины боевых слонов. К сожалению, древняя столица Бирмы почти не сохранилась. После того, как англичане пленили здесь последнего бирманского царя, и страна стала английской колонией, началось разграбление Мандалая. К 1890 году от него не осталось почти ничего. Как-то английский археолог с трудом уговорил колониальные власти прекратить вандализм. Однако случилось так, что англичане вновь, на этот раз почти дотла, разрушили остатки царского града. Это произошло в 1945 году, когда он стал последним оплотом японских оккупантов. Мандалайский холм привлекает паломников со всех концов света. Есть поверье, что человек, отдохнувший в его тени, будет жить долго. Сейчас, когда солнце только что село, плодородная равнина, вплоть до блестящей вдали ленты реки Равади, погружается в волны вечернего тумана. Среди рисовых полей тут и там темнеют рощи кокосовых пальм. Мандалайский холм возвышается как раз напротив угла Царского града, там, где ров изгибается под прямым углом. Бродиа вечером по тёмным, почти безлюдным улицам Мандалая, мы вдруг увидели за поворотом яркий свет и празднично одетую толпу. Часть крытого рынка была превращена в сказочный дворец, украшенный гирляндами из золотой и серебряной бумаги. Оказалось, что группа здешних торговцев устроила этот праздник по случаю вроду в своих сыновей в монастырь. Посвящение мальчика в монашеский сан важное событие в его жизни. До недавних пор большинство бирманцев учились грамоте в храме. Каждый мальчик, достигший шестилетнего возраста, по традиции уходил в монастырь. В Бирме не считалось необходимым, как в Тибете, жертвовать старшим сыном, навсегда связывая его судьбу с религией. Проведя в храме несколько лет, бирманец возвращался от мирской жизни. Что же касается девочек, то им приходилось оставаться неграмотными или ограничиваться домашними уроками. При посвящении в монахи мальчиков наряжают в расшитый шёлком и бисером наряд И надевают ему на голову нечто похожее на корону. Контраст между этой пышностью одежды и скромностью монажского одеяния подчёркивает, что в храме главным становится совершенство духа. На церемонии проводов мальчикам вручали подарки, набор всего необходимого для того, чтобы провести в храме первый месяц. Для каждого из них предназначался мешок риса, жестяная банка с растительным маслом, картонная коробка с сандалиями, зонтик и кусок оранжевой ткани, которую надевают монахи. Над всеми этими предметами возвышался бумажный павлин, хвост которого был сделан из денежных купюр. Это были наличные и деньги, которые новичку полагается сдать в монастырь.